Началось это, впрочем, довольно оригинально. Я однажды писал письмо, и вдруг почувствовал, что кто-то стоит за моей спиной. Обернувшись, я увидел Ермолу, подошедшего, как всегда, беззвучно в своих мягких лоптях. «Что тебе, Ермола?» — спросил я. «Да вот дивлюсь, как вы пишете». «Вот бы мне так! Нет-нет, не так, как вы!» — смущенно заторопился он, Видишь, что я улыбаюсь. «Мне б только моё фамилие. «Зачем это тебе?» — удивился я. «Надо заметить, что Ермола считается самым бедным и самым ленивым мужиком во всем переброде. Жалование и свой крестьянский заработок он пропивает. Таких плохих валов, как у него, нет нигде в окрестности». По моему мнению, ему-то уж ни в каком случае не могло понадобиться знание грамоты. Я еще раз спросил с сомнением, для чего же тебе надо уметь писать фамилию? — Видите, какое дело, паныч, — ответил Ермола необыкновенно мягко, — ни одного грамотного нет у нас в деревне. Когда бумагу, какую нужно подписать, или в волости дело, или что, никто не может... Старст печать только кладет, а сам не знает, что в ней напечатано. Так хорошо было бы для всех, если бы кто умел расписаться. Такая заботливость Ермолы, заведомого браконьера, беспечного бродяги, с мнением которого никогда даже не подумал бы считаться «Сельский исход», Такая заботливость его об общественном интересе родного села почему-то растрогала меня. Я сам предложил давать ему уроки. И что же это была за тяжкая работа? Все мои попытки выучить его сознательному чтению и письму. Ермола, знавший в совершенстве каждую тропинку своего леса, чуть не каждое дерево, умевший ориентироваться днем и ночью в каком угодном месте, различавший по следам всех окрестных волков, зайцев и лисиц. Этот самый Ермола никак не мог представить себе, почему, например, буквы «М» и «А» вместе составляют «Ма». Обыкновенно над такой задачей он мучительно раздумывал минут десять, а то и больше. Причем его смуглое худое лицо с впалыми черными глазами, все ушедшее в жесткую черную бороду и большие усы, выражало крайнюю степень умственного напряжения. — Ну, скажи, Ермола, ма! — Просто только скажи, ма! — приставал я к нему. — Не гляди на бумагу, гляди на меня, вот так. Ну, говори, ма! Тогда Ермола глубоко вздыхал, клал на стол указку и произносил грустно и решительно. Нет, не могу. Как же не можешь? Это же ведь так легко. Скажи просто-напросто «Ма!» Вот как я говорю. Нет, не могу, паныч, забыл. Все методы, приемы и сравнения разбивались об эту чудовищную непонятливость, но стремление Ермола к просвещению вовсе не ослабевало. Мне бы только мою фамилию, — застенчиво упрашивал он меня, — больше ничего не нужно, только фамилию. Ермола Попружук и больше ничего.